Если уж ты помнишь, как я ее тогда отфутболила, то уж она-то наверняка. Нет, кто бы знал тогда, что с Нюсей все так обернется. Но мне тоже не совсем удобно к ней идти. Ничего, перетерпишь, отмахнулась мама. Ты, главное, нажалась к себе, Дави, поняла? Может, она и впрямь на квартиру сподобится. Для нее это расплюнуть. В общем, настрой ее на подарок.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 жадно, низко склонив голову над тарелкой. Сев напротив, Катя с трудом сглотнула подступившую горлу бабью жалость, ругнула себя мысленно. И без того запутался мужик, еще и родная дочь лезет с дурацкими советами. «Пап, да не переживай, чего ты? В любом случае ты поступаешь порядочно, ты ж ее не бросил и от ребенка не отказываешься. А остальное, со временем все как-нибудь образуется».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 Ушла из нее горестная пронзительность, уступила свое место мыслям о маленькой и слабенькой Светланке. Сердце у Кати вдруг зашло с ревнивой обидой. Вот так, да? А они тут все что, выходят, большие и толстокожие? Жалость, конечно, жалостью. А ревность дочернюю куда девать? Запихнуть внутрь себя и воли не давать? Что ж ты ее, маленькую и слабенькую, одну-то оставил?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 Сон сморил только под утро. Катя будто в пропасть упала. Долетела до дна, оттолкнулась ногами и снова полетела вверх на звон, исходящего звоном будильника. Пора подниматься, пора идти на работу. «Ну как ты, Екатерина? Освоилась немного?» Алена Алексеевна вошла в кабинет, красиво неся свое стройное тело в идеально сидящем костюмчике. Красиво уселась на стул, закинув ногу на ногу. И улыбнулась так, что Катя поневоле тоже растянула лицо в ответной улыбке. «Все-таки обаяние — вещь опасная. Очень уж хочется поплыть ему навстречу с ответной приветливостью, хочется кивнуть радостно. Да, мол, конечно, освоилась. Все хорошо, прекрасная маркиза». И очень трудно выставить навстречу прекрасному обаянию честную правду матку. Трудно, но надо. «Да как вам сказать? Не знаю я, Алена Алексеевна. Боюсь, не получится из меня ничего». «Да ладно!» — продолжая улыбаться, подняла бровки директриса. «Откуда такие быстрые выводы? А Лариса, наоборот, тебя вчера похвалила». Алена Алексеевна, а можно мне посмотреть дело Алёши Вяткина? Неожиданно для себя вдруг спросила Катя. Алёши Вяткина? Ах да, это малыш из младшей группы. А что, собственно, тебе хочется о нем узнать? Да просто ситуация для меня очень странная. У нас же все дети из неблагополучных семей, а тут... Да, понимаю, о чем ты. Ох, уже-то Наталья, делать ей, наверное, больше нечего. Всем посплетничала, и тебя не обошла, значит. Какая Наталья? Я не знаю никакой Натальи. А кто это? Да уборщица наша, Наталья Петрова. Она сама родом из Новоматвеева, и семью Алеши хорошо знала. Вот и затеяла тут Санту-Барбару с выходом из-за печки. «Может, и в самом деле Алешина мать сознательно сама себя под лишение родительских прав подвела. Я не знаю. А только в деле Алёшином ничего такого нет. Там решение суда есть о лишении родительских прав, совершенно типовым слогом написанное». «А вам не кажется все это странным, Алена Алексеевна?» – спросила Катя, перестав бояться. «Сама суть истории. Говорят, дыма без огня не бывает» чтобы нормальная мать, непьющая, адекватная. Такого же в принципе не может быть. Я не знаю, Катя. Здесь каждый ребенок со своей историей. Одна горше другой. А многие люди так устроены, любят под маской жалости чужое горе перемыть, посмаковать подробности. Вот как с Алёшей Вяткиным, например. «Ну ладно, Наталья, она у нас недалекого ума девушка. С нее много не спросишь». Но воспитатели-то ведут себя, как сплетницы на деревенской скамеечке. «Так конечно, не со зла, наверное», — предположила Катя. «Они вроде как сочувствуют». «Ну, не будь такой идеалисткой». Истинное сочувствие страстных подробностей не жаждет. «Ладно, я с этой Натальей сама разберусь, не забивай голову. Я, собственно, по делу к тебе зашла с предложением». На семинар по проблемам детской психологии поедешь? Хороший семинар, двухнедельный. Послушаешь, поучишься, литературы нужной прикупишь». «Ой, я не знаю», – протянула Катя, невероятно удивившись. «А когда?» «Через две недели». «А подумать можно? Я просто еще… Я не решила». «Не решила чего?» – спросила Алена Алексеевна. Будешь тут работать или нет? Ну, в общем, да. Чего-то меня сомнения замучили, Алена Алексеевна. Вдруг я не справлюсь, а вы на мою учебу деньги потратите. Ладно, думай, согласилась Алена Алексеевна. Только недолго, хорошо? Хорошо, спасибо вам. Да пока не за что. А можно мне все-таки с Алешей Вяткиным поговорить? Просто так, побеседовать. «Не можно, а нужно!» с улыбкой воскликнула Алена Алексеевна. «Чего ты у меня разрешение спрашиваешь? Ты ж психолог. Это твоя прямая обязанность с детьми беседовать, занятия проводить. Просто я думала, тебе время нужно, чтобы освоиться как-то, в общий фон войти». «Да, я поняла», – закивала Катя. «Время мне действительно нужно. Я постараюсь». «Давай, старайся», – «Да вот еще что. Маме передай, что я тебя на полную ставку оформила и со всеми надбавками. Я просто забыла в нашу первую встречу все это оговорить». Катя почувствовала, как волна неловкости накрыла ее с головой, плеснула румянцем на щеке. Опустив глаза в стол, она лишь пролепетала виновата. «Спасибо, я передам». «Ну, вот и хорошо. Ладно, не вешай нос, Екатерина». И не красней так, а то мне и самой неловко стало. Зарплату говорить, вообще святое дело. Чего ты? Да я не потому. А, поняла. Тебе неловко от того, что мне твоя мама звонила? Да брось, дело обычное, можно сказать, житейское. Ну все, не буду тебе мешать. Став со стула, Алёна Алексеевна едва заметно и очень грациозно повела бедрами, оправляя юбку, зацокала каблуками к двери, на ходу успев мельком взглянуть на себя в зеркало. Катя с тоской посмотрела ей вслед. Вот женщина, легкая, умная, деловая, в себе уверенная, будто не в дедоме работает, а в парфюмерном бизнесе. Интересно, как это ей удаётся. А может, от уверенности в себе и удается? Наверняка ж нет у нее за спиной ни властной мамы, ни хвоста испуганных комплексов. Везет же. Вздохнув, она встала со стула, двинула бедрами, поневоле копируя легкий жест Алены Алексеевны, и рассмеялась, глумлясь над собой. Нет, и стараться нечего. Никогда у нее так не получится. Легкого природного экстерьера не хватает. Подойдя к окну, она привычным жестом дернула на себя створку. И тут же детские голоса влетели в пространство кабинета, один из которых, Катя узнала, был точно Любкин. «Да, действительно, вон она носится по детской площадке, и вся младшая группа там. Только воспитательница сегодня другая, молоденькая, незнакомая. Надо пойти поздороваться». Любка, узнав Катю издали, понеслась навстречу со всех ног, запрыгала весело лотератория. «Смотри, смотри, какую мне куртку дали! Смотри, какая баская! И у Надьки такая же! Мамка бы сейчас нас увидала, глаза бы вылупила, а тут еще и кармашки есть, смотри! Нравится?» «Очень нравится, Любочка! Тебе идет и глазам подходит!» «Ты че, глазам?» «Тоже сказала!» «Кто это на глаза куртки напяливает?» «Ну, это так взрослые говорят, глазам подходит», — принялась объяснять Катя. «Курточка голубая, и глаза у тебя тоже голубые». «А-а-а-а!» удовлетворенно кивнула Любка. «Ну, тогда ладно, а ты с нами погуляешь?» «С удовольствием», — улыбнулась Катя. «А во что вы играете?» «Да не играем, а просто бесимся». «Это у нас мамка так говорила, когда трезвая была. Идите на улку, там и беситесь». «Понятно. А почему Алёша с вами не играет? То есть не бесится?» «А, да оно его!» – махнула рукой девочка. «Смурённый он какой-то! Ну, я побежала!» Алёша Вяткин действительно выглядел смурённым. Сидел на низенькой детской скамеечке, согнувшись, будто рассматривал что-то у себя под ногами. Катя подошла, села рядом, дотронулась до его плеча. «Ты почему не играешь, Алеш?» Он поднял глаза, и снова у нее все сжалось внутри от холода. Даже отодвинуться захотелось. Очень уж странный был у ребенка взгляд. Пустой, смиренный. Взгляд человека, измученного давней болью. Такой давней, что ее не замечаешь. Есть и есть эта боль. Привычной стала». «Родной, у тебя болит что-то, да?» Склонилась к нему Катя, пытаясь преодолеть внутренний холод. «Нет, ничего не болит. Просто они со мной не дружат», пояснил мальчик тихо и довольно обыденно, мотнув подбородком в сторону резвящихся на площадке девчонок. «Почему?» «Не знаю. Наверное, потому что я плохой». «А разве ты плохой?» «Конечно плохой». «Я на папу похож». «Что?» поразилась Катя. «А почему, если на папу похож, то...» «Что я говорить?» не нашла она правильных слов для правильного вопроса. «Наверное, настоящий детский психолог обязательно бы нашел, а она... нет». Сидела, открыв рот, смотрела на мальчишку так удивленно, что он сам решил прийти ей на помощь с объяснениями. «Понимаете?» Я очень, очень на папу похож. Мама говорила, вылитый. А папа маму бросил. Папа плохой, значит, и я плохой. Он моргнул, пожал худенькими плечиками, даже чуть улыбнулся краешками губ. Вроде того, что тут может быть непонятного? Катя лишь вздохнула и выдохнула с трудом, лихорадочно подыскивая правильные слова для продолжения этого странного диалога но не успела. Молоденькая воспитательница, захлопав в ладоши, вдруг завопила истошно и радостно. «Все, ребятки, прогулка окончена! Идем обедать, ребятки! Обедать! Все за мной! Идем!» «Постой, Алеша!» — продержала Катя за рукав в куртке послушно вставшего со скамейки мальчика. «Постой! Давай мы потом как-нибудь вдвоем погуляем, хорошо? И поговорим!» «Мне так хочется с тобой поговорить, Алёша. О чём-нибудь интересном? Или поиграть? Ты будешь со мной играть?» Наверное, слишком уж эмоционально она всё это проговорила. Горячо и быстро, почти на одном дыхании. И со стороны смешно, наверное. Мальчишка лишь коротко кивнул, глянув на неё удивлённо. Катя подняла брови. «Господи, а глаза-то у него голубые!» Прорвалась таки маленькая эмоция удивления через пустоту холода, растопила на секунду черные льдинки, и то хлеб. И пусть воспитательница сколько угодно сейчас на нее пялится, пусть даже пальцем у виска покрутит. Пусть. Зато глаза-то у мальчишки голубые оказывается. А со мной? Со мной поиграешь? Дернула ее за полу пиджака, подбежавшая любка. Конечно, любочка. И с тобой поиграем. Обязательно. Катя легко подтолкнула ее в спину. Иди, Любочка, иди. Обедать пора. Слышишь, воспитательница зовет. Ей показалось, что обратно в свой кабинет она не шла, а летела. И сама этому полету удивлялась. Эка радость глаза у мальчишки разглядела. И что с того? Подумаешь, большая психологическая удача. Хотя и не в радости тут было дело, и не в удаче а в чем-то другом. Спроси ее, и не скажет, в чем. Но уж во всяком случае к рабочей функции эту радость отнести точно нельзя было. Ее же в отчет не запишешь. Сунув ключ в замочную скважину, она попыталась войти в кабинет, но не успела. Из-за двери ее действие опередил недовольный женский голос. «Та открыто ж! Чего вы там за зря ключом дергаете? Замок же сломаете!» «Я ж тут убираюсь, не слышите, что ли?» Дернув дверь, Катя вошла под аккомпанемент шлепнувшейся на пол мокрой веревочной швабры, легко бы попавший аккурат по ногам, если бы она ловко не отскочила в сторону. Однако хозяйка швабры, дородная, плотно сбитая деваха в синем халате и белой косынки на голове, ее ловких прыжков, казалось, даже и не заметила. А может и заметила, но явно не оценила». «Извините, я вам помешала, да?» Сунулась Катя в сторону, на цыпочках пытаясь пробраться к столу. «И ходят, и ходят, а я тут мой за ими!» Со стервенением засунула швабру обратно в ведро деваха, поведя мощными, обтянутыми хлипким сатинчиком халата плечами. «Наберут блатников всяких, а я одна кругом виноватая!» «Постойте, вы, наверное, Наташа, да?» Вспомнив подробности своего утреннего разговора с Аленой Алексеевной, радостно проговорила Катя. «То есть, Наталья, извините, как вас по отчеству?» «А на что это вам отчество мое сдалось?» В сердцах шмякнула свое орудие на пол, недовольная Катина собеседница. «Мы же в институтах не ученые, чтобы к нам по отчествам обращались!» «Значит, вы Наташа?» «Ну да, Наташа. И что?» «Очень приятно познакомиться, Наташа. Меня Катя зовут». «Ну, Катя и Катя. нет то что?» «Послушайте, Наташа, мне бы хотелось поговорить с вами. Ну, то есть я спросить хотела. Вы действительно семью Алёши Вяткина хорошо знали?» «А вам какое дело? Знала, не знала. Ишь, больно умные все стали. Одна говорит «молчи», другая наоборот спрашивает. «Чё, я вам сплетница? Ничего я не знаю. Понятно?» «Что ж, понятно», — сделанным вздохом проговорила Катя, опускаясь на свой стул. «Вы извините, что я спросила? Извините, не буду больше». «Да ладно, чего уж там? Ишь, как у вас все не по-людски! Сами не знаете, чего хотите, а я одна виноватая получилась. Так чего спросить-то хотели? Про Аньку Вяткину, что ли?» «А ее, значит, Анной зовут». Анны, Анны я бы таких шалав, как эта самая Анна, по одной к стенке ставила и расстреливала, будь моя воля. Не спрашивала бы, а просто к стенке и все дела. А вы говорите про семью. Видала я такую семью. А что, не было семьи, да? Ну, как сказать, поначалу вроде все у них нормально было». Наташа вздохнула, прислонив свою швабру к стене рукой в желтой резиновой перчатке чуть отвела назад платок с лба. Потом глянула на Катю недоверчиво, будто примиряясь, стоит ли ей продолжать беседу в заданном русле. Но, по всей видимости, страсть к беседам подобного рода пересилила общее настроение недовольства, и она заговорила уже более охотно, даже с некоторыми интимными нотками в голосе. «Мы с Анькой, ты знаете, в одном классе учились». Я до девятого класса доучилась, дальше не стала. А Анька-то, она... У, у она шалава, шибко-хваткая в школе была, в отличницах ходила. Правда, она тогда не Вяткина была, а Пашкова. Это уж потом она за Витьку Вяткина замуж вышла. И чего она в нем нашла? Непонятно. Дурак дураком. Так уж и дурак. А то. Чего я? Витьку не знаю. Ни ума вьем, ни мужицкой красоты особой. Одна и красота, что кудри на башке вьются. Ни рыба, ни мясо, без слезы не взглянешь. А только Анька в него как с пятого класса втрескалась, так будто ума лишилась, ей-богу. Везде за ним хвостом таскалась. Говорят, в шестнадцать лет уж под него подстелилась шалава. Всем так и говорила. Любовь у меня. кака такая любовь, не пойму. Это квить -к то любовь. Наташа искренне шлепнула себя желтыми резиновыми руками по бедрам, и Катя по неволе закивала, будто подтверждая нелепость приключившейся Ани на любви. Потом спросила осторожно, боясь потерять нить разговора. «И что было потом, Наташа?» «Так чего? Понятно, чего. После школы сразу и замуж за него напросилась. Вот ей, богу, не вру, сама напросилась. Ведь кто не хотел, ему ж полагалось в армию идти». А она прям вцепилась, зараза, и все тут. Ждать, говорит, тебя буду. Люблю, говорит, мочи нет. Ну какой мужик от таких посулов откажется? Хотя Витька не хотел жениться, точно не хотел. Говорил, уедешь, мол, в институтах учиться, там и загуляешь. А она что? Она ему пообещала, что не уедет ни в какой институт, то бишь заочно будет учиться. Сейчас ить всяко учиться-то можно, если желание есть. У меня вот нету желания, так я и не таращилась ни с какой учебой. Меня ведь это... Еще с пятого класса определили, что я к учебе не способная. Комиссия из района приезжала. Матери моей сказали, что вроде меня в спецшколу надо. Спасибо матери, не отдала. Я до девятого класса с божьей помощью дотянула. А то бы... «И что, поженились они в конце концов, Анна и Виктор?» Подтолкнула ее быстрым вопросом на правильный путь Катя. «А, ну да, поженились, конечно. Правда, я на их свадьбе не была. Меня мать санитаркой в военный госпиталь определила, а он в другом поселке, там тетка моя жила. Теперь тетка в Егоревск перебралась. Ну и я с ней. Тетка меня сюда вот устроила. Денег тут, правда, меньше платят». «А потом?» «Что потом?» «Как видишь, работаю вот, полы драю». «А чего, раз нет?» «Не всем же при быть. Надо кому-то и полы драить». «А я что? Я не горда. Я вон вчера...» «А как они потом жили, Анна и Виктор?» Вкратчиво перебила свою собеседницу Катя, и та, моргнув, уставилась на нее удивленно. Подумав секунду, вдруг осклабилась. «А? Ну да. Чего это я? Начала за здравие, кончила за упокой. Мы же это, про Витьку с этой, с Анной. Как жили, говоришь?» «Да как все. И жили. Ничего себе. Витька из армии пришел. Анька свой заочный институт потихоньку окончила. На бухгалтера выучилась. У нас в Новом Матвееве механический завод есть. Вот она там главным бухгалтером и работала». И как такую шалаву на большую должность взяли? Непонятно. Еще и квартиру дали. Хорошую, двухкомнатную. Не разглядели, что ли? Да по ней не догадаешься, что она шалава. С виду такая вся приличная, ну ты. -нуты. Одевается дорого, туфли на каблучищах. Вся из себя модная, гордая. Даже с пузом, когда ходила, и то от моды не отставала. И Алёшку, когда родила, тоже... «Значит, хорошо они жили?» «Ну да, хорошо вроде. Анька по-прежнему все за Витькой убивалась, по пять раз на дню к нему в цех бегала. Он тоже на механическом работал, с лесарем на сборке. Все вокруг над ней посмеивались. Мужа, мол, сторожит. Да и Алешка-то получился у нее, как на грех, вылитый Витька. Один к одному, кудрявенький да голубоглазенький. Копия Витька». А скажите, Наташа, она его любила? Кого видь кто? Так я же говорю нет, я про Алешу. Так любила, конечно, как все матери, все вроде путем было: семья, дом, работа. Вроде жить, да радоваться, правда? Да только как бы не так. А что потом случилось? Почему как бы не так? Почему? Почему? Не усторожила, Анька Витьку-то, увела его молодайка. Знаю я эту молодайку, Нинка зовут, она в инструменталке на заводе работала. Ох, отчаянная баба, я вам скажу, не наша, не новоматвеевская, пришлая какая-то. Никто и не знает, откуда она в поселке появилась, в общаге жила. Вот Витька и бросил все, жену с двухкомнатной квартирой, ребенка и в общагу к ней подался, А Аньке, сказал, вроде как любовь настоящую встретил. И что жить с ней больше не хочет, поскольку она насильно его на себе, дурака молодого, женила. Ну, тут и начало Аньку выкручивать. «Нет, я понимаю, конечно, всякую бабу такое наизнанку выкрутит. Но дитя-то тут при чем? Вот скажите мне, если вы такая грамотная, при чем тут родное дитя, а?» Шагнув вперед, Наташа возмущенно потрясла перед самым Катиным носом мощной рукой в желтой резиновой перчатке, требуя незамедлительного, грамотного ответа на свой вопрос. Пожав плечами и чуть отстранившись, Катя помолчала немного, потом осторожно проговорила. «Конечно, ни при чем. Я полностью разделяю ваше возмущение, Наташа. Вы успокойтесь, вы присядьте вот на стульчик». «Да некогда мне с вами рассиживаться». «Это же вы тут сиднем сидите, а у меня еще дел по горло. Попробуйте-ка, помахайте швабры с утра и до вечера. Так к концу смены уделываюсь, домой кое-как иду. А зарплату вам-нибудь в два раза больше моего платят. И за что, спрашивается? Эк бы мне вот так-то посидеть, ножка на ножку!» «Значит, Анна сильно переживала уход мужа, да?» Поднялась со своего стула Катя, будто и впрямь устадившись Наташиного упрека. Сложив руки калачиком под грудью, подошла к шкафу, оперлась об его угол плечом. «Ой, да не то слово! Такое с ней сделалось нехорошее обстояние, как подменили бабу! Почернела, усохла, будто сглазил кто. А может, Нинка и сглазила? Ну, не сама, конечно, наверняка к знахарке сбегала». Есть там у нас одна такая. Ведьма ведьмы. На привороты, отвороты мастерица. Может, знахарка чего в своих делах и напутала? Кто знает. А только Анна и к мальчонке сразу будто переменилась. Все это заметили. Бывало, не ведет его из садика, а будто мешок с картошкой за собой волочит. И при этом вперед себя так страшно смотрит, словно выискивает чего. Мальчонка словцо промямлет, А она на него как зыркнет, будто огнем пыхнет. У нас все бабы жалели мальчонку-то, возмущались втихаря. А что с ней сделаешь? Ничего не сделаешь. Она ж ему родная мать. Это уж потом заведующая детским садиком тревогу забила, когда Алешка стал с синяками приходить. Врано позвонила, в опеку, опять же директору завода, где Анна работает. Директор, конечно, очень удивился, Стал Аньку защищать. Хороший, говорит работник, ответственный. А в опеке что сказали? Так они тоже удивились. Аньку-то все в поселке знают. Она ж вроде как при должности. Но домой к ней пришли. Соседи поспрашали. А те говорят. Да, мол, слышим, как мальчонка за стеной плачет. Оказывается, Анька закрывала его на выходные, а сама шастала где-то. Говорят, ее и выпьемши видели. Шла по улице, качалась, бутылку в руках держала. Артистка хренова. Почему артистка? Может, она и в самом деле, может, от горя? Да ладно, чего я, Аньку, не знаю. Она сроду спиртного дух не переносила. Артистка! Она и есть артистка! хлопнула мощной дланью по столешнице Наташа вкладывая в урезанное словцо все свое негодующее презрение. Она ведь нарочно придуривалась, чтобы ее в суде материнских прав лишили. Зараза бесчувственная, да я на месте судьи ее псамую в тюрьму засадила. А то что же получается? Если, допустим, баба по делешнему пьет, да за детем своим не смотрит, так ее и не содят, а вроде как за больную считают. А это? Она же прям, Артистка все разыграла, как по нотам. А Виктор, он что, не захотел мальчика к себе взять? Так куда он его возьмет? У Нинки комнатка в общаге восьмиметровая, она и сама на сносях. Да и вообще, какой с мужика спрос, особливо с Витьки. Не, он не захотел, конечно. Да и закладывать стал порядочно, как от Таньке ушел, с работы его за прогулы турнули. Я думаю, Нинка сама его к бутылке и пристрастила. Наверняка вместе выпивали. Правда, сейчас не пьет, раз беременная. А про Витьку не знаю. В общем, никому стал мальчонка не нужен. Ни отцу, ни артистке этой». «Нет, но этого же просто быть не может», задумчиво проговорила Катя, скорее для самой себя, чем для своей эмоциональной собеседницы. «Это же просто абсурд какой-то», «Нет, тут что-то не так. Это просто не может быть правдой». «А чё же, по-твоему, я вру, да?» – обиженно насупилась Наташа, уперев желтые кулаки в бока. «Ты думаешь, я тут с тобой прямо из головы сплетни сплетничаю? Мне чё, делать больше нечего? Да у нас после этого случая все ново Матвеева на ушах стояло. А я вру?» Последняя ее фраза прозвучала совсем уж гневливым окриком, и Катя, опомнившись, отступила на шаг, моргнула испуганно. Наташа, почуяв ее испуг, воинственным жестом поправила косынку на голове. Так, наверное, поправляет сомалийский пират свою бандану перед нападением на беззащитное рыболовецкое суденышко. «Эй, что за шума, драки нет?» нарисовалась в дверях субтильная фигурка Ларисы. И Катя вздохнула с облегчением. Слава богу, пиратское нападение отменяется. — Так я тут это, вот кабинет как раз домываю. Схватившись за прислоненную к стене ручку швабры, поспешно проговорила Наташа. — Так вроде помыла уже, — удивленно огляделась вокруг себя Лариса. — Ага, ага, ну все, пошла я. Подхватив ведро, Наташа тяжелой поступью прошла к двери и очень аккуратно прикрыла ее за собой, выказывая этим жестом некоторое уважение к появлению Ларисы. «Ну что, выслушала душещипательную историю?» – плюхнулась Лариса на стул, вытянув ноги в кроссовках. «Слезы не льешь?» «Неужели это правда, Ларис?» – подняла на нее грустные глаза Катя. «Неужели в этой истории может быть хоть доля правды?» Ты веришь, что вполне адекватная женщина может взять и разлюбить своего ребенка? Только потому, что муж бросил? Нет, я не верю. Тут что-то не так. Точно не так. А может, она его сразу не любила, а? Как думаешь? Все-таки странная история, правда? Кать, ну я ж тебе объясняла уже. Не реагируй так болезненно. Здесь у каждого ребенка своя история и ничуть не слаще этой, между прочим. Просто жизнь так складывается. У всякого своя судьба. Что с этим поделаешь? Судьба. Слово такое есть, знаешь? А судьбу принять надо как данность. Я ведь и сама тоже. Дедомузкая. Ты? А что? Не похоже? Нет, совсем нет. Да ладно. Не надо говорить лишних комплиментов. Что, по мне незаметно, что ли? А почему должно быть заметно? Удивилась Катя. Да по всему. Хотя бы по моему недокормленному виду. Раньше, ты знаешь, условия проживания в дед-домах куда как суровее были. Прозеваешь, и без куска хлеба останешься. Это сейчас тут развели красоту всякую. Рюшечки в спальнях, ковры на полу, компьютеры, обеды домашние с пирогами. А раньше ничего такого и близко не было. Выживай, как хочешь. Не верь, не бойся, не проси. И дедовщина была, будь здоров, покруче, чем в армии. Хотя она и сейчас есть. Куда без нее? Да? А ты как думала? Все государство на принципах дедовщины стоит. А здесь ее не будет, что ли? Вчера ночью мои пацаны, например... Новенького мальчишку из окна на веревках спустили, чтобы он в ларек за сигаретами сбегал. Сегодня утром я с ними разборки устраивала. И что? Наказала как-то? Да не смеши, наказала. Наказанием ничего не добьешься. Так, поговорили немного, утрясли вопрос. Договорились, в общем. Главное в нашем деле — это уметь договариваться. А то мы стоим. И с судьбой своей сиротской тоже надо уметь договариваться, иначе не выживешь. Но чего ты на меня так испугано вытаращилась? Нет, я не... я не вытаращилась. Ладно, не грузись. Все будет нормалек. Прорвемся. А сейчас давай обедать пойдем. Слышь, как щами из коридора вкусно пахнет. Обедать? Подняв глаза, Катя удивленно уставилась на свою собеседницу – будто предложение пообедать прозвучало неким кощунством относительно темы стихийно сложившегося разговора и еще было что-то именно с обедом связанное что-то очень важное что-то она должна была сделать ох конечно же как она могла забыть слушай ларис мне ж с обеда уйти надо мне мама велела к тетке сходить я же совсем забыла а «Ну, если твоя мама велела, тогда, конечно». «Это святое. Это не обсуждается», – проговорила Лариса насмешливо, сделав едва заметный акцент на слове «твоя». «Иди, конечно». Тем более и отпрашиваться не у кого. Алена в городской администрации до конца дня пропадать будет. «Знаешь, у нее идея одна хорошая есть – организовать что-то вроде дома-приюта для бывших детдомовцев, чтобы приходили, встречались». «Помощь друг другу оказывали. Здорово, правда?» «Ух ты!» — искренне восхитилась Катя. «Здорово, конечно. Думаешь, получится?» «А то!» — с гордой уверенностью заявила Лара. «Ты еще Алену нашу не знаешь. Она за что не возьмется. Все получается». «Ну ладно, беги. Опять я тебя в разговоры вовлекаю». «Да ничего. Нет, мне и в самом деле очень интересно, только...» Катя стыдливо замялась. Понимаешь, я маме обещала. Ладно, ладно, беги. А потом мы снова к этому разговору вернемся, хорошо? Да не вопрос. Вернемся, конечно. И не раз еще, и не два. Куда мы от него денемся?»